Глава 122. В горах. Вдали вырисовываются темные гряды холмов и гор. Серые автохтонные муравьи назвали главный пик Торфяная гора, потому что там залегал сухой торф. Пройти тут не представляет особого труда. В этой горе крестоносцы нашли узкий, но довольно глубокий проход. В высоких стенах чередуется белый, серый и бежевый камень, обнажая свои исторические пласты. В почве без возраста отпечатки ископаемых в форме спиралей и рожков. После узких ущелий идут каньоны. Каждая расщелина – угроза смертельной опасности для мирмикийских солдат. Падение туда не сулит ничего хорошего. В проходе слишком холодно, и крестоносцам не терпится выйти отсюда. Муравьи жалуются на холод, и великодушные пчелы подкрепляют их медом. 103-й обеспокоен. Он не помнит этот подъем по горному массиву. Возможно, они слишком отклонились на север, тогда надо повернуть на восток, чтобы добраться до края мира. Да, им остается только идти вперед. Бесплодный камень может предложить им только пожелтевшие, как салат, лишайники. Тут растет в основном фунария влагомерная, получившая такое название, потому что от влажного воздуха ее капсулы изгибаются. Наконец, они достигли долины бергамотовых деревьев, и поскольку действие улучшает функцию органа, то у крестоносцев из-за необходимости проходить большие открытые пространства улучшается зрение. Они начинают привыкать к свету, больше не ищут затененных участков, они могут различать пейзажи, находящиеся более чем в 30 шагах от их глазных фасеток. Однако, несмотря на это, разведчики нередко попадают в ловушки скакунов, Эти маленькие жужлицы роют в земле ямы, над которыми оставляют люки. Почувствовав вибрацию, они выскакивают и хватают жертву. Позже караван натыкается на стену зарослей крапивы. Для муравьев это как стена из гигантских колючек, однако они без колебаний штурмуют ее. Они преодолевают это препятствие без особого ущерба. Настоящее препятствие ждет их дальше. Яма, а сразу за ней водопад. На этот раз они не знают, как пересечь пропасть и водную стену одновременно. Несколько пчел пытаются перелететь и тонут в водопаде. «Вода притягивает к себе все, что летает», — предостерегают мухи. «Особенно опасен этот устрашающий занавес из ледяной воды». Сжимая в лапках, кокон бабочки приближается 24-й. Кажется, у него есть решение. Однажды он заблудился в западных лесах, подумать только, сколько интересного можно узнать, когда, потерявшийся приходится искать дорогу. И там он видел, как термит пересекает бьющие скалы ручей с помощью куска дерева. Термит сначала протянул ветку сквозь поток, а затем перебрался, вгрызая ее изнутри. Муравьи тут же начинают искать толстую ветку или что-то похожее. Они находят огромный тростник. Это будет прекрасный плавучий тоннель. Они поднимают стебель и медленно толкают его лапками до тех пор, пока тот не пересекает стену водопада. Конечно, многие рабочие гибнут при этом маневре. Но тростник неумолимо продвигается вперед и почти не встречает сопротивления. Тогда начинают самоотверженно работать медведки, выгрызая внутренности стебля, пока не получается непромокаемая труба, по которой крестоносы преодолевают и овраг, и водную преграду. Для больших носорогов это трудное испытание. Их над крыльями мешают протиснуться, но их проталкивают, и носороги все же перемещаются внутри стебля.